Глава двадцать первая. «Я даже не знаю, как вы выглядите». Чтобы хоть как-то справиться с тревогой, Лиса написала кормуку. Последние недели они общались только на профессиональные темы, главным образом потому, что оба нервничали перед встречей, но не говорили об этом друг другу. Лиса едва не добавила «прямо свидание вслепую», но, к счастью, вовремя спохватилась. «Какое еще свидание?» Она просто увидится с коллегой, который временно замещает ее на работе. Только и всего. Пусть даже они рассказывали друг другу про свои свидания с другими людьми, ну и что? Да, Алиса скрыла предстоящую встречу от Ким Анг. Однако это вообще ничего не значит. Кормак тоже ничего не сказал соседке, чтобы она не раздувала из мухи слона. Ким Анг с Петром безумно влюблены. С утра за завтраком отлипнуть друг от друга не могут. Тех уже маленько мутит от их прилюдных нежностей, так что таким Анг наверняка пришла бы в бурный восторг, если бы узнала, что они с Лиссой. А что они с Лиссой? Да просто вместе пообедают, не более того. Одернул себя Кормак. Однако лучше свою рубашку, желтую в клетку, все-таки погладил. Макферсон прочитал сообщение и отправил Лиссе ответ. Рисунок. «Ничего, я вас точно узнаю». Услышу, как кто-то жалуется, до чего трудно оформлять рецепты на препараты для диабетиков, и сразу пойму, это и есть Кормак Макферсон. А что, разве я не прав? Зачем зря осложнять людям жизнь?» Кормак улыбнулся. «Это бюрократия с рецептами и впрямь сильно его бесила. Рошин велела Лисе одеться в суд просто и строго. Девушка затянула волосы в тугой пучок. Так уж точно строже, чем с торчащими во все стороны кудрями». и надела элегантный костюм, жакет и юбка с узором гусиные лапки. До сих пор Лисе ни разу не представляла случая его выгулить. Вместе с блузкой и нарядными серьгами, присланными мамой, костюм тоже и подарок, комплект получился на удивление солидный. Даже не верилось, что Лиса может выглядеть вот так. Особенно после двух месяцев, проведенных или в медицинской форме, или в шерстяных свитерах и плотных колготках. Весна в Шотландии суровая. Лиса сложила вещи в небольшую сумку. Она поедет обратно ночным поездом. Девушка уже сейчас предвкушала это приключение. Потом сядет на автобус, который останавливается совсем недалеко от коттеджа Кормака. Придется только чуть-чуть пройти по дороге. Это самый удобный, пусть и дорогой, способ добраться обратно в Керинфив. Осталось только выдержать суд. Всю дорогу до аэропорта сердце Лисы билось быстро-быстро. В Шотландии, вдали от всего привычного и знакомого, Она чувствовала себя защищенной. Здесь можно не волноваться и не думать о том, что произошло. В Кирен Фифея нет подростковых банд. Во всяком случае, насколько ей известно. Ребятишки бегают, где хотят. Поначалу Лисет удивляла, но потом она сообразила. В этом маленьком уголке мира все друг друга знают, а детей считают общими. Приятно наблюдать, как они играют на улице или на берегу, и совсем за них не тревожиться. Сидя в маленьком двухмоторном самолете... И, глядя в иллюминатор на лоскутное одеяло полей, Лиса никак не могла сосредоточиться на книге, которую ей дала в дорогу Нина. Лиса все больше и больше волновалась из-за предстоящей встречи с родными Кая. Что, если они будут на нее сердиты? Начнут задавать вопросы по поводу той злосчастной ночи в больнице. Жало, правда, никто не подавал, никаких дисциплинарных взысканий не последовало. Лису просто отправили на стажировку. Но какое же это наказание? Может быть, дело окажется совсем простым? Заседание займет минуты-две, не больше. А еще ее ждет встреча с Лохнесским чудовищем. Она вспомнила автопортрет Макферсона. Лиса закусила губу. Наверняка Кормак просто по доброте душевной старается поднять ей настроение. А еще ему, конечно же, любопытно посмотреть на женщину, которая все это время спала в его гостевой спальне. Должно быть, гадает, все ли комнатные растения она заморила и не сломала ли холодильник. Что ж, по крайней мере, шумных вечеринок в доме Лиса не устраивало. На этот счет хозяин может быть спокоен. А потом пройдет еще две недели, Лиса соберет вещи и... И что? Нет, о будущем Лиса подумает, когда оно наступит. Конечно, кое-какие фантазии ее уже посещали. Друг Кормак согласится сдать ей гостевую спальню. Подумать только. Жить там, где можешь позволить себе на зарплату медсестры снимать отдельную комнату. Невероятно. Можно найти поблизости работу. Не совсем такую, как нынешняя, но ничего страшного. Тогда Лиса сбежит сразу от всего. Забудет про бешеную гонку и безумный ритм большого города. Пусть другие ходят в модные рестораны, носят обувь на высоченных каблуках и следят за трендами. Те, кого все это радует больше, чем ее. Люди, которые не пугаются каждый раз, когда слышат сирену скорой помощи или когда над головой пролетает вертолет. Девушка моргнула. Она почти не спала, и от гудения двигателя ее клонила в сон. Все остальные пассажиры давно уже дремали в свое удовольствие. Но стоило Лиссе тоже начать отключаться, как она в очередной раз вспоминала, что ей сегодня предстоит, и сразу вздрагивала. Какой что тут отдых. Жара в Лондоне царила просто невыносимая. В тяжелом влажном воздухе почти отсутствовал кислород. Лиса не помнила, когда в последний раз так страдала от зноя. Она стянула ветровку и положила сверху на сумку на колесиках. В результате маневрировать в толпе пассажиров в метро стало сложнее. Лиса успела забыть, что в подземке столько народу. «Попробуй, сориентируйся в такой толчье». Удивительно, как быстро Лиса от всего этого отвыкла. Вот она уже обливается потом. Не хватало только явиться в суд мокрой и Королевский суд сау арка оказался коричневым зданием, построенным в 80-е, приземистым и некрасивым. Похоже, архитекторы вдохновляли пригородные супермаркеты — От совершенно безликого дома так и веяло бюрократизмом. Суд не подавлял величием, но явно давал понять, что не рад гостям. Наверное, такова и была первоначальная задумка. Рошин встретила лису у бокового входа. Адвокат потерпевшей стороны оказалась женщиной маленького роста, одетой по деловому, строгий черный костюм и туфли на высоких каблуках. Да это же настоящая пытка. Целый день расхаживать на таких ходулях. Вокруг толпились люди. Больше всего Лиса тревожилась из-за предстоящей встречи с матерью Кая. Перед ее мысленным взором снова и снова вставала картина того страшного дня. Лиса нервно огляделась по сторонам. Как на ее появление отреагируют родные обвиняемого? Чего от них ждать? Злобы? Горечи? Неприкрытая агрессия? Вокруг сновали туда-сюда только солиситеры и баристеры в костюмах. Клерки тащили папки и огромные стопки бумаг. Некоторые даже везли их в сумках на колесиках. Те, кто здесь не по работе, бросались в глаза сразу. Часть посетителей была одета неряшливо. Одни с стоическим видом курили у мусорных баков, другие сидели, уставившись прямо перед собой. Что и говорить, атмосфера невеселая. Впрочем, в суд приходят не забавы ради. Когда их пропустили внутрь, Рошин провела Лису в комнату для свидетелей. — Вы отлично справитесь, — обнадежила она девушку. Помещение с голыми стенами из мебели стояли лишь одни стулья. Кофе в хлипком пластиковом стаканчике оказался просто омерзительным. Однако Лиса то и дело рассеянно подносила стакан губам и машинально отпивала глоток. Девушка еще раз перечитала собственные показания. Все в точности, как она запомнила. Сердце Лисы забилось сильнее. Значит так, в тот день она навещала миссис Маркс, Заметил у подъезда компанию подростков, которые болтали и шутили. А потом... Это страшное зрелище. Телефон, описавший в воздухе дугу и сверкнувший на солнце. А после этого хруст костей и хлюпающий звук плоти. А дальше хаос. Скорая... Лиса сидит на асфальте. Мольбы, уговоры, какие-то люди. Лиса расплакалась. «Вы справитесь», — повторила Рошин и глянула на часы. «Ну что вы расклеились?» «Вы ведь работали медсестрой в отделении экстренной помощи, а туда слабонервных не берут. Наверняка вы на службе всякого насмотрелись. Почему же сейчас так остро реагируете?» Лиса вспомнила мальчишеское лицо на асфальте. «Откуда я знаю?» — бросила она. «Тогда постарайтесь отвлечься», — посоветовал Рошин. «Как вам живется в провинции?» «Тут девушка порозовела». «Хорошо», — ответила она. «Серьезно?» «А как же, интересно, вы там время проводите? С коровами разговариваете?» «Да, коров там много», — произнесла лиса. «В Шотландии же, наверное, холодище. Я бы в таком климате долго не выдержала. Зато свежо, мне нравится. Уж получше, чем». Лиса указала на крошечное окошко. Воздух над тротуаром подрагивал от жары. Воняло помойкой. Всюду висел смог. И заключила. «В общем, лично мне Шотландия по душе». Рошин недоверчиво фыркнула, а свидетельница снова склонилась над черными строчками на белом листе бумаги.